Вокруг стола с каменными лицами сидели Малиновский, Громыко, Шелепин и Ильичев. «Так», — сказал Хрущев, — «американцы влипли. Здорово я им ловушку расставил, и они как глупые бычки туда поперли. Думали, что летчик погиб и все шито-крыто, а он вот жив-здоров. И смотрите-ка, что наговорил. Хрущев порылся в протоколах допроса и стал читать. «Я должен был подняться с аэродрома в Пакистане, пересечь государственную границу СССР и лететь над советской территорией в Норвегию. Я должен был пролететь над определенными пунктами, из которых я помню Мурманск и Архангельск. Во время полета над советской территорией должен был включать и выключать аппаратуру над определенными пунктами, которые были показаны на карте. Я считаю, мой полет над советской территорией предназначался для сбора сведений о советских управляемых снарядах и радиолокационных станциях. Закончив читать, потер руки. Но что теперь скажете, наш дорогой друг Ален Далес «Попался мерзавец с поличным, но сейчас ему уже не отвертеться. Ведь что дураки говорят? Струйные течения, тайфуны, изучение космических лучей? Я ему строю тайфун. Они у меня покрутятся!» «Правильно, Никита Сергеевич», — поддержал его маршал Малиновский. «Вот, смотрите. Это снимок нашего аэродрома, сделанный с У-2». Две белые линии — это ряды наших истребителей. А вот другой снимок. И тоже наш аэродром и самолеты на нем. Эти пленки мы проявили. Но не захвачена также магнитофонная лента с записями сигнала в некоторых наших радиолокационных станций. Все это неоспоримое доказательство шпионской работы, а не каких-то там метеорологических исследований. Хрущев внимательно рассматривал фотографии. Потом сказал, «Ну хорошо, завтра им будет баня». А в Вашингтоне президент с удивлением читал шифровку из Москвы от посла Томпсона, в которой сообщалось, что Малик в беседе со шведским послом сказал, что пилот жив. «Невероятно!» только и мог произнести Айзенхауэр. Случилось то, чего он боялся больше всего. Но, может быть, это просто слухи? Или дезинформация, специально запущенная КГБ, чтобы замутить воду? Нет, Томпсон не ошибся. 7 мая, подводя итоги работы сессии Верховного Совета, Хрущев Извинился перед депутатами за то, что два дня назад не сказал им всей правды. «Летчик жив и здоров», — заявил он, улыбаясь во весь рот. «А обломки самолета находятся у нас». Смех. Продолжительные аплодисменты. «Это мы сделали сознательно, потому что если бы мы все сообщили сразу...» Тогда американцы сочинили бы другую версию. Смех в зале, аплодисменты. а Зовут этого летчика Фрэнсис Гарри Пауэрс. Ему 30 лет. По его заявлению, он является старшим лейтенантом военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, где служил до 1956 года, то есть до тех пор, пока не перешел на службу в Центральное разведывательное управление. Самолет имел задачу пересечь всю территорию Советского Союза от района Помира до Кольского полуострова в целях разведки военных и промышленных объектов нашей страны с помощью фотографирования. И Хрущев стал демонстрировать залу фотографии аэродромов, бензоскладов и промышленных предприятий. Но, правда, фотографии были небольшими, и из зала никто их разглядеть не мог, Но выглядело это впечатляюще. Вот какие пробы воздуха брал американский самолет-разведчик. И брал их не над озером Ван в Турции, а совсем в иных местах, — закончил Хрущев.